Четвертое. Дэнни ел пиццу в баре отеля в двух кварталах от книжной лавки, когда зазвонил его сотовый. Было почти девять вечера, и звонка он ждал давно. «Слушаю», — сказал он, оглядываясь по сторонам. В баре почти никого не было. «Задание выполнено», — доложил Рукер. «Я поймал Джазика в лифте, и мне пришлось его слегка пристукнуть. Вообще-то даже очень прикольно. Доставил ему сообщение, и все прошло просто замечательно». с петрросэл оказалось посложнее потому что он задержался на работе около часа назад я остановил его на парковке возле офиса напугал до смерти слюнтяй сначала отрицал что был адвокатом марка дрискола но быстро признался применять силу не пришлось хотя я едва удержался свидетели никого ушел незамеченным отличная работа где ты сейчас в пути Буду на месте через пять часов. — Поторопись. Завтра должно быть весело.